Глава 45. Романтика. Ксения. Поход к морю получился чудесным. Давно я так не отдыхала. Это было очень романтично – идти стаем под руку, по солнечному песчаному пляжу, пока енот с пылом бешеного карася плескался в волнах. Федя двигался в воде параллельно с нами, стараясь не отставать. Не смогла отказать себе в удовольствии скинуть туфли и идти босиком по теплому чистейшему песку. Тайрон поначалу обеспокойно пробормотал что-то про мелкие острые камушки, об которые я могу пораниться, но в итоге он сам последовал моему примеру. Песок приятно массировал ступни, ласковый ветерок весело овивал лицо. Недалеко от меня восторженно голосил енот, играющий с брызгами. Но главное, рядом со мной шел самый замечательный и красивый мужчина во всех мирах и вселенных. Даже не хотелось никуда уходить с этого острова, вот бы остаться тут навсегда. но чувство долго подсказывало что это невозможно нужно утрясти дипломатическую проблему с вампирами и отвезти федю к наставнику иранию интересно кем в итоге окажется этот енот одно было ясно точно в любой своей ипостасе он будет неординарной личностью ой смотри что это я вдруг заметила огромную птицу внешне напоминающую чайку но в несколько раз больше это белянка напрягся тай за доли секунды обращаясь в дракона Птица спикировала на енота, но тут же ошалело дернулась в сторону, когда на пути к ее добыче сурово рыкнула драконья морда. Уйти пернатой хищнице не дали. Тай выпустил пламя из пасти, и в лапки Фёдора упала зажаренная птичья туша. О, это все мне, горяченькая! Он охладил мясо в прохладной соленой воде. Ну почему я не дракон? Рявкнул, поджарил и обед готов. «Ой, а чего это я жалуюсь? У меня теперь у самого огненные шарики есть». «Правда, они все куда-то попрятались, пока меня чуть не сожрали, но это детали». Профессионально прополоскав в воде, Федя притащил свой трофей на большой плоский камень и там деловито очистил эту тушку от остатков сожженных перьев. От этим временем раздобыл нам несколько крупных рыбин. То, как белый дракон эффектно зависал над водой и молниеносно пикировал вниз, было завораживающим зрелищем. Думаю, если на этом острове и обитали хищные животные, то в присутствии дракона все нервно забились в норы. Снова обернувшись человеком, Тай помог еноту разделать рыбу. Потом новый оборот для обжарки. И все это сопровождалось веселыми перешучиваниями с Федей и потрясающими улыбками, которые предназначались мне. Из половинок кокоса Тай и Федя соорудили импровизированные стаканы, куда выдавили сок из сочных желтых ананасов, а глянцевые пальмовые листья послужили нам тарелками. Романтика высшего уровня. «Спасибо, что спас меня, белый!» Эк! Сытый икнул, разлегшийся на широком пальмовом листе Федя, когда день уже начал клониться к завершению. Сияющий шар местного солнца плавно опускался к воде, озаряя ее искристыми бликами. Оранжевый свет мягко окутывал песок и деревья, даря ощущение радости и уверенность, что все будет хорошо. А морской ветерок усилился, порывисто играя с нашими волосами и шерсткой енота. «Всегда рад помочь, продуктовый!» – парировал Тай, и мы все рассмеялись, вспомнив о том, как теперь из-за меня называют это животное. «Тебе тоже спасибо, принцесса!» – с благодарностью посмотрел на меня Федор – «Твоя попытка меня закопать, чтобы я не сгорел, была очень экспрессивной, но искренней». «Экспрессивной?» – весело фыркнула я. «Откуда ты вообще такие слова знаешь?» «Так я многое читал». Не задумываясь, ответил енот и тут же дернулся. «Точно! Я же раньше много читал. Сейчас вдруг вспомнил, что часто бывал в большой красивой библиотеке и переворачивал страницы руками. Понимаете? Руками, не лапками. Меня и правда заколдовали». И наверняка это был Дензел. «Ох, и подпалю я ему хвост, когда увижу!» Разошелся лежащий на листе енот. Он подергивал лапками, порываясь встать, но объевшаяся пузико снова отправляла его в позу сытой морской звезды. «Сможешь вспомнить, что это была за библиотека? Что там было видно из окна или детали своей одежды? Какого цвета был рукав?» Закидал его вопросами Тай. «На мне был черный камзол», – призадумался Федя. «А окно я не помню». Там было много стеллажей с толстыми книгами в богатых переплётах. «А что именно ты читал?» – спросила я. «Что-то...» Фёдор сосредоточился так сильно, что даже наморщил носик. «Что-то про обретение магии!» – воскликнул он наконец. «Там было про то, как обрести магию тому, кто её не имеет!» «Правда?» – встрепнулся Тай. «Надеюсь, когда-нибудь ты вспомнишь название книги и скажешь мне. Ведь, судя по всему, тебе удалось овладеть магией огня. Вот бы и мне так!» – мечтательно вздохнул дракон. «Так у тебя уже есть этот дар!» – подбодрил его Федя. «Вспомни, как ты быстро ту нахальную птицу зажарил». «Нет, это другое!» – помотал головой Тай. «Пламя из пасти имеется у всех драконов, даже у такого дефектного, как я. Мне бы настоящую магию обрести, например, огненную». «Научись ценить то, что у тебя уже есть», – назидательно изрёк Фёдор. «И, кстати, один дар у тебя уже имеется». Тай понимающе вскинул бровь, а Федя пояснил. «Везучесть. Ты живой, здоровый, сытый. У тебя есть хорошая невеста и восхитительный друг-енот. Это ли несчастье?» «Да, верно», – мягко улыбнулся Тай. «Ладно, мои хорошие, отлично мы тут посидели, но пора на отдых в кроватку. Отнесешь меня домой», – посмотрел на Тейра на енот, вяло махнув лапкой. «А то что-то я устал. И не надо так смотреть на мой живот, это не жарок, а комочек нервов». «Даже не сомневаюсь», – заверил его Тай, подхватывая на руки. Уложив пушистика на сгиб руки, как ребенка, правый мужчина приобнял меня за талию и повел по тропинке к дому. Представляю, как мило наша компания смотрелась со стороны. Никогда бы не подумал, что обед на свежем воздухе так благотворно влияет на память. Ну и плюс волшебный остров, конечно. Лениво отметил Федя, расслабившийся до состояния мохнатого студня. Скоро ты вспомнишь еще больше, заверил его Тай. Когда мы вернулись в дом, Федя царственно махнул лапкой в сторону ванной, приказав выгрузить его бренное тело именно там. Заявил, что ему надо смыть с себя песок и морскую соль. Тай выполнил это требование и вернулся ко мне. Из ванной тут же донесся шум воды, разбавленный веселыми и нотскими песнями. «Это гимн Рогдианы», – хохотнул Тай, узнав знакомую мелодию. «Понятно», – улыбнулась я. «Я тоже хотела бы ополоснуться после пляжа, только мне не во что переодеться», – растерянно развела я руками. м замелся Тай. «Одежда есть. И даже на твой размер. Вот только она мужская. Точнее, подростковая». Извиняющимся тоном пояснил он, распахивая передо мной шкаф. «Она чистая. А вы ранее держал тут запасную форму для учеников, потому что она иногда рвалась на тренировках». Я увидела висевшие на плечиках комплекты из рубашек и брюк, напоминающие кимоно. И каждый такой наряд был накрыт мешком из белого хлопка, так что на них даже не попадала пыль. «Хорошо, отлично», – кивнула я. Выберешь любой, какой захочешь. Я его вытрясу на всякий случай на улице. Можно было бы выстирать, но у меня нет бытовой магии для быстрой сушки. А пламенем могу нечаянно спалить», пояснил дракон. «Не волнуйся, все замечательно», заверила я его. «Ты ангел», выдохнул Тай. «Никаких истерик и капризов. Я восхищаюсь тобой, ты это знаешь?» Ответить я не успела. Меня захватили в плен сильных объятий и накрыли губы сладким, упоительным поцелуем.